Нужно хорошо в грубке протопить. Позвольте за палочку, паныч. Значит, завтра на зайцев не пойдем, а? Как ты думаешь, Ермола? Нет, не можно. Слышь, какая зверуха! Зайц теперь лежит и... А не мурмур. -мур. Завтра и одного следа не увидите».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 и знал теоретически, что для писателей полезно наблюдать нравы. Но или перебродские крестьяне отличались какой-то особенной, упорной несобщительностью, или я не умел взяться за дело. Отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще и издали снимали шапки, а со мной, угрюмо произносили —